501. Матерь Агни-йоги Утверждая близость нашу, неотделимость от нас и общение с нами, утверждаете действительность надземного мира. Ибо не в сфере явлений земных, но в тонких происходит объединение сознаний. Да, далекие по-земному, но близкие в тонком, в мире мыслей и чувств и явлениях тонкого мира. Это следует прочувствовать сердцем, ибо оно проводник и объединитель. Если кто говорит, что ничего нет, что все это фантазия, он прав с точки зрения земной, так как в земном и на самом деле нет ничего. Но он глубоко не прав, отбрасывая мир тонкий, который вокруг, который живет своей яркой, чудесной, наполненной жизнью. Но даже явления тонкие могут стать видимыми земными глазами, если достигают известной степени материализации или уплотнения, что хотя и бывает, но очень редко. Так явите более глубокое понимание сущности общения в духе и яро утверждайте в себе реальностью И так как есть область тонких явлений, то следствие общения подобного рода будет иметь решающее значение после перехода великих границ.